Завтра мне придется выйти. Больше оттягивать этот момент не получится. Шанти говорит, что нужно смотреть своим страхом в глаза, ведь убежать от них не удастся никогда и никому. То, чего мы больше всего боимся, именно оно настигнет нас в самый неподходящий момент, когда мы будем не готовы противостоять опасности. Если подумать, то сейчас я более готова к встрече с кочевниками Я узнала о них кое-что Тренировалась Стала более выносливой Научилась обращаться с пистолетом С ножами оказалось намного сложнее Ни один из них не поразил мишень А даже если и долетал, то не втыкался Джек говорит, что это последствия травмы Возможно, что-то неправильно строслось И метание ножей для меня навсегда закрыто. Крик на улице выдернул меня из мыслей. И я быстро выбежала из комнаты. Пролетела ступени и оказалась за пределами дома. Игроки вернулись. Весь день Феникс был в напряженном ожидании. Эти игры были особенно важны. У нас практически не осталось исправного оружия и патронов. За победу мы должны получить их за проигрыш, снова потерять людей и опустить совокупный рейтинг клана. Когда я вылетела из дома, то увидела, что Вивиан уже висит на шее у Чейза. Она всегда его так встречает. А куда я бежала? Хрен знает. Снова это неприятное чувство дает о себе знать. Тяжесть за ребрами. Она похожа на нервозность, но более едкая и неприятная. И самое поганое, что я знаю ее имя — ревность. Хотя у меня нет ни малейшего права ревновать Чейза. Я обязана ему, это бесспорно, но не более. За последнее время мы практически не пересекались. Виделись в доме, но это всегда было кратко и проходило в тишине. Тренировали меня Джек, Келли и Рик у которого теперь одна рука заменена на металлический протез, который мало чем отличался от его бывшей конечности. «Улыбнись, мы живы», — сказал Джек, остановившись возле меня. Я даже не заметила, как он подошел, настолько пристально наблюдала за попытками Вивиан задушить Чейза в объятиях нужного для него человека. «Игроки все в крови, уставшие, но живые, а это самое главное». «Как все прошло?» — спросила я Джека. «Нормально, мы справились». Наконец-то Вивиан отлипла от Чейза. Наши взгляды с ним пересеклись. Но всего на крошечное мгновение. К Чейзу уже спешил Хант. Они поздоровались и пошли в сторону крыльца, на котором я стояла. Я отступила в сторону. Джек, Чейз и Хант скрылись за дверью. Я осталась наблюдать за оживленной толпой. Феникс сегодня победил. Вивиан проходила мимо, но остановилась. Ее одежда теперь тоже была замарана в крови. Но ей это не мешало. Ее голубые глаза смотрели на меня с вызовом. «Я переезжаю обратно», — сказала она. «Что?» Только что сказала Чейзу, что возвращаюсь. Он был рад. Вивиан ушла. А я до последнего смотрела ей вслед, пока дверь не скрыла от меня ее спину. Погодите. Она ведь жила в моей комнате, а теперь... Ну уж нет. Я развернулась на пятках и отправилась в дом. Первый этаж встретил меня тишиной. Я быстро поднялась на второй. Прокручивала в голове возможные варианты развития событий. Я понимала, что у меня тут нет никаких прав. И только это отрезвляло меня и не давало пелене злости застелить глаза плотной тканью. «Вивиан!» Окликнула я, но она не отозвалась. Я быстро взбежала по ступеням и услышала голоса из кабинета Чейза. Там я никогда не бывала. Но его команда и Джек... Частые гости за темно-коричневой дверью. Хант тоже заседает там, словно ему делать больше нечего. Я открыла дверь своей комнаты и увидела, как Вивиан подняла черную сумку. Наши взгляды встретились. Вивиан растерялась, словно не ожидала меня увидеть. «А чего ты хотела? Чтобы я просто ушла? Хрен тебе, блондинка!» «Я уже говорила, чтобы ты не заходила сюда. — твердо сказала я и прикрыла за собой дверь. «Это не твой дом. Не тебе решать, где я буду жить». «Но и не твой!» — напомнила мне Вивиан. «Резонно. Но в данный момент я не могу взять вещи и пойти куда-то по одной простой причине — идти мне некуда. Я полгода скрывалась в доме Чейза. Старалась не попадаться на глаза Ханту». Я решила действовать аккуратно, избавив обороты, спокойно предложила. Вивен, тут полно комнат. Выбери любую другую. Она не была готова сбавлять обороты. Я жила здесь еще до того, как ты появилась. Будет справедливым тебе искать другую комнату. Нет. Я четко видела картинку, как мы вцепимся друг к другу в волосы и начнем кататься по полу и верещать. «Пусть Чейз решает!» — сказала Вивиан и демонстративно бросила сумку. «Мою сумку с моей экипировкой в моей комнате. Ты в себе? Думаешь, мы должны вешать эту хрень на его плечи?» — спросила я. Я даже не могла себе представить, чтобы Чейз решал эти проблемы. Будто мы дети, которые не могут поделить леденец. «Ты же висишь на его плечах, обуза! сказала Вивиан и сложила руки на груди. «Вот сука! За милым фасадом сидит та еще зараза!» Рейвен, вали отсюда, пока можешь!» «Не тронь мои вещи!» — это все, что сказала я. Если бы я осталась в комнате еще на мгновение, то совершила бы непростительную вещь, вырвала бы Вивиан все волосы. И я свалила, развернулась и ушла. Ну ее. На лестнице я услышала, как дверь кабинета хлопнула, обернулась и впервые увидела улыбающегося Ханта. «Сегодня будет праздник, много не пей», — бросил он мне. Он пронесся мимо, словно торнадо. «Праздник? В честь победы на играх. Местные всегда собираются у домов Чейза и Ханта. Отмечают. Но я бы не назвала это праздником. Больше похоже на попойку. Хотя что я знаю о праздниках? Ровным счетом ничего». Я вышла на улицу и глубоко вдохнула прохладный воздух. Нужно было прихватить куртку. На улице становится прохладно, скоро листва начнет желтеть. Я отправилась вдаль, по улицам и просто ходила, размышляя о своей жизни. В данный момент времени она неплохая, но я понимаю, что у меня не хватает пазлов, чтобы собрать полную картину. Я уже смирилась, что из ресталища мне не выйти. Для этого нужно быть убийцей». Метка на запястье указывает на это, но я не заморала руки. Они чисты. Даже если я остаюсь жить в фениксе, мне придется выходить за его пределы и делать то, что потребуется. Чейз не даст прогуливаться. Он строг со всеми, в том числе и с Келли. Нам с ней удалось поговорить, когда я лежала запинтованной. Она пришла через две недели и рассказала о том, о чем мне заранее поведал Рик. Я постаралась донести до нее, что не являюсь угрозой и пускать в город никого не собираюсь. Вроде она мне поверила. После этого раз в неделю Келли приходила ко мне и рассказывала, куда они ездили и что делали. Она сказала, что на рынке они снова видели Веласа. Он решил, что я умерла при нападении кочевников. Переубеждать его никто не стал. Но Келли заметила, что он расстроился. Скорее всего, хотел, чтобы я умерла от его рук. С завтрашнего дня начнется новая жизнь, и я знаю, что придет момент, когда я должна буду сломаться. Я счастливица, раз мои руки до сих пор не обогрены валой. Но есть моменты, которые меня смущают. Точнее, я их не понимаю. Перед тем, как я отключилась, валяясь около машины, что-то произошло с куполом. И Чейз точно знает, что именно. Он сказал тогда что-то вроде «Она смогла». Кто она? Что смогла? Капсулы и существа, которые становятся невидимыми. Почему на Синте мы о них вообще ничего не знали? Для чего все эти секреты и тайны? Мне кажется, что стоит понять, почему об этом никто не говорит, и все сразу станет ясно. Но сейчас я ни хрена не понимаю. Я ходила по городу около двух часов. Солнце уже начало спускаться. Просто шагала, особо не останавливалась. Феникс готовился к празднику. Большинство людей были воодушевлены. Кто-то тащил стулья и столы в сторону дома, из которого я сбежала, позорно поджав хвост. Местные веселились и шумно переговаривались друг с другом. А я продолжала идти и не знала, как вернуться назад. Не знала, что сделаю с Вивиан, если она вытащила мои вещи. Ноги привели меня к крыльцу. Я уже порядком замерзла и не стала терпеть дискомфорт. Вошла внутрь. И что, вы думаете, я увидела на первом этаже дома Чейза? Правильно. Две сумки с вещами. Одна с экипировкой, вторая с повседневными. И я глубоко вдохнула, сжала кулаки, прикрыла глаза и посчитала до десяти. Это выглядело примерно так. Один. Как же ты меня бесишь, Вивиан. Два. Она вынесла мои вещи. Три. Она висла на чезе словно... Четыре. Бесит, раздражает. Пять. Сука! Десять. Я взлетела в комнату, словно комета. Распахнула дверь, так что она врезалась в стену. Но весь мой пыл потух. Когда я увидела, что в комнате Вивиан не одна, она сидела на моей кровати и плакала. Чейз с мокрыми волосами и свежей черной одежде стоял у окна, скрестив на груди руки. Когда я столь эффектно появилась, Вивиан стала рыдать еще сильнее. А Чейс. Перевел на меня тяжелый взгляд. Мы молчали под аккомпанемент рыдания Вивиан. «Какого черта тут творится?» «Почему она плачет?» Спросила я, вместо того, чтобы вытащить сучку за волосы из комнаты, как и планировала. Чейз кивнул мне на выход и сказал «Пошли». «Куда? Зачем?» Что-то подсказывало, что разговор будет не из легких. Я впервые вошла в кабинет Чейза. В отличие от обители Ханта, тут практически не было белого цвета. Преобладал темно-синий и коричневый. Это смотрелось очень органично. Но меня привели сюда точно не ради того, чтобы я разглядывала стены и мебель. Что Вивиан говорила ему? Я села на край коричневого кресла, чей запустился напротив на диван, на котором поместилось бы не больше двух человек. «Я ей ничего не делала!» Это было первым, что я сказала. «Хорошо, но тебе придется переехать». Я поднялась. Губы исказились в нервной улыбке. «Мои вещи уже собраны, так что...» Рейвен, сядь!» Я стояла и смотрела на Чейза. Несмотря на то, что я чувствовала привкус желчи от разочарования и обиды, я не могла сердиться на Чейза по-настоящему. «Рада, что ты вернулся», — тихо сказала я. Его глаза сверкнули. Он кивнул. «Я не могу заставить тебя остаться, но...» «О чем он? Но...» Но если ты хочешь жить в этом доме, то можешь занять другую комнату. Какую? Вторую от кабинета. Не знаю, какого хрена, но мои щеки начали краснеть, и я все же опустилась на кресло. Первая комната от кабинета принадлежит Чейзу. То есть, я буду спать через стену с ним. Вивиан будет недовольна, но от этого мне только приятнее. Хорошо, ответила я, и растерянность стала отступать. Я разговаривала с Хантом. Знаю. Завтра придется выйти за ворота. Меня хватило лишь на то, чтобы кивнуть. Я и не заметила, что от нервов начала растирать ладони. Я буду рядом, сказал Чейз, и я снова взглянула на него. Такая странная фраза. Я вроде и понимаю, что он говорит про то, что мы будем рядом друг с другом физически на момент выхода за стену. Но сердце все же споткнулось. Меня уже раздражает, что я концентрирую внимание на каждом сказанном чейзом слове, а он как будто специально подбирает такие, чтобы я искала в них потаенный смысл. «Завтра выдвигаемся позже», — сообщил он. «Почему?» Хант решил порадовать местных, поэтому нам надо быть на празднике почти до конца. «Зачем?» «Сегодня удалось раздобыть кое-что важное. Мы не могли добиться этого несколько лет. Хант доволен. Хочет задобрить местных». Я кивнула, хотя не очень поняла смысла сказанного. «Задобрить местных? Зачем? Поддержать их боевой дух?» так большинство годами не выходят за периметр Феникса. Но кто я такая, чтобы спорить и указывать Ханту, как править кланом? Мысли о празднике быстро улетучиваются. На их место приходят размышления о завтрашнем дне. Мой второй выезд в команде Чейза должен пройти нормально. Надеюсь, что мы не отправимся на рынок или в клуб заблудших. Куда мы завтра едем? Спросила я. Чейз устал. Это было видно по его взгляду. Искать новеньких. Завтра должны прибыть. Откуда ты это знаешь? Он промолчал. Я поняла. Ты не ответишь. Чейз кивнул. Можешь переносить вещи, сказал он. Я встала и направилась на выход. Когда проходила мимо своей бывшей комнаты, то услышала, что Вивиан до сих пор плачет. Не знаю, что она сказала Чейзу, но это уже не имело значения. Я спустилась за сумками и потащила их наверх. Поставила одну возле комнаты плача и толкнула дверь. Вивиан все так же сидела на кровати, но слез на лице уже не было. Остались только всхлипы. «Ты добилась своего», — сказала ей я. «Комната твоя!» Вивиан улыбнулась, а я тут же добавила. «Если тебе будет что-то нужно, то можешь найти меня в соседней с Чейзом спальне». Я дождалась, когда до Вивиан дойдет смысл сказанных мною слов. Подняла сумку и пошла дальше по коридору. Я не смогла сдержать победной улыбки. Глава 2. Праздник победителей. Переезд в другую комнату поспособствовал моему душевному спокойствию. Праздник начался два часа назад, а я уже устала от него и хотела вернуться домой. Но Хант дал указания, и одно из них — команда Чейза уходит с празднования только после самого Ханта. Ведь праздник в первую очередь предназначен для восхваления и благодарности победителей. Глупо, но я тоже должна присутствовать. Хотя на играх меня и в помине не было. Надеюсь, не окажусь там никогда. Вивиан носится у стола, где сидит команда Чейза. Всем подкладывает еду и наливает напитки. Она прямо-таки наседка. Или идеальная жена. Все же она иногда отходит от стола, за которым я провела от силы 10 минут, но только тогда, когда это делает Шелби». Хант пару минут назад провозгласил очередной тост и теперь сидит рядом с Чейзом и что-то оживленно ему говорит. За соседними столами собрались довольно громкие компании, и когда Вивиан начинала обращаться к Чейзу, Только практически залазила на него сверху. Действие выглядело отвратительно. Я не понимала, почему, кроме меня, этого никто не замечал. Кажется, что тут собрались все. Солнце уже село, но никто не спит. Даже дети бегают между столов. Чаши с огнем горели и приносили умиротворение и свет. Даже музыка играла. Те, кто уже достаточно подпил, Танцевали и подпевали, что было сил. Моя нога тоже отстукивала зажигательный ритм. И я стояла на крыльце дома Чейза и наблюдала за всеми. Особенно интересно было смотреть за одной семьей. Они сидели за крайним столом. Мужчине было немного за сорок. Женщина на несколько лет младше его. С ними на праздник пришла дочь. Они разговаривали друг с другом постоянно, смеялись и смотрели так, что за это можно убить. С экрана ристалище представляется отвратительным местом, где все поголовно ублюдки и скотины, но нет же. Я таких семей за всю жизнь не видела в Синте. Я держала в руках какой-то алкоголь. Сделала буквально пару глотков и чуть не спалила себе внутренности. На глазах выступили слезы, и я их быстро утерла. «Ты опять унылая!» — сказал Джек, останавливаясь на ступень ниже меня. Из-за этого наши лица оказались на одном уровне. «Просто трезвая!» «Так исправь это!» Я отпила еще глоток и поморщилась. «Повеселись!», Повеселись" — протянул Джек. «Поводов для этого мало. Бери пример с остальных!» Я снова пробежала взглядом по людям, которые отдавались танцу, смеялись, пели. «Я не умею», — призналась я. «Наверное». «Брать пример?» «Веселиться». Следующий глоток мне не удалось сделать. Джек практически стащил меня на землю. Алкоголь пролился, а потом и кружка выпала из рук. Секунда и мы уже идем в сторону танцующих. И я упиралась ногами в землю. «Нет, я не буду!» Следом разнесся мой виск, ведь Джек перекинул меня себе на плечо и почти бегом оказался в центре толпы.